Алина быстро вошла в свою квартиру, скинула шпильки с усталых ног и, бросив сумку на пуфик в прихожей, прошла в гостиную. Она рухнула на диван и, уперевшись затылком на его спинку, закрыла глаза и дала волю еле сдерживаемым за время пути слезам. Когда Алина выплеснула обиду и злость, она сидела и размышляла о причинах своей бурной реакции. Она хотела поиздеваться над ним, но в итоге сама стала жертвой унижения. Артем понял ее реакцию на него и умышленно оттолкнул, чтобы показать Алине, что она не лучше ни одной из его подстилок, которые вешались на него. Что она абсолютно ничего для него не значит, кроме желания затащить в постель. Хотя чего она ждала от него? Что он влюбится и женится? Сама-то зачем устроилась туда? Ради мести за подругу, чтобы причинить боль. Так чем же она лучше его? Алина сидела, задавая себе вопрос за вопросом. Но даже зная ответы на них, представить не могла, чем это все может обернуться для нее. Одно она знала точно. Равнодушная она остаться уже не сможет. Слишком сильно этот мужчина на нее действовал. И если сегодня она так отреагировала на ситуацию, стоит ли ей вообще продолжать весь этот спектакль? Нужно поговорить с Викой, все объяснить и уволиться, пока не стало слишком поздно. Алина созвонилась с девушками и выслушала рассказ Вики о том, как та, угрожая мастеру, что уйдет к конкуренту, заставила его записать Елену на 11.00». Они договорились о встрече около салона красоты за 15 минут до назначенного времени и попрощались.